Но я так другому клоню. Папулю уверяет, будто обучил своих друзей, которых звать ферменты, не иначе как иностранцы, судя по фамилии, превращать сахар обратно в алкоголь. И поэтому умеет оставаться пьяным сколько душе угодно. Но все равно он предпочитает свежую маисовую, если только подвернется. я -то не выношу колдовских фокусов, мне от них страшно делается. Вели меня в комнату, где было порядочно народу, и приказали сесть на стул. Стали сыпать вопросами. Я прикинулся дурачком. Сказал, что ничего не знаю. Да не может этого быть, заявил кто-то. Не сами же они соорудили неотесанные увольнегурцы. Но, несомненно, в курятнике у них урановый котел. Чепуха какая. Я все прикидывался дурачком. Немного погозя отвели меня в камеру. Она кишела клопами. Я выпустил из глаз что-то вроде лучей и поубивал всех клопов.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 «Лемен, правда, все еще спит, а по пуле пьян». «Мне тоже хочется напиться допьяно», — сообщил мистер Армбрестер. «Тогда меня не удивляло бы, что ты повис в воздухе между полом и потолком». Я засмущался. «Вряд ли кому охота, чтобы его застукали за такими делами. Со мной это случилось по растерянности. Но почувствовал я себя круглым идиотом. Пришлось извиниться». Ничего, сказал мистер Армбрестер, переваливаясь на живот и почесывая баки Я это уже давно жду Жизнь я прожил в общем и целом весело А такой способ сойти с ума не хуже всякого другого Так за что тебя, говоришь, арестовали? Сказали, что у нас урановый котел стоит, ответил я Спорим, у нас такого нет Чугунный, я знаю, есть Сам в нем воду кипятил А уранового с на не ставил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 Мистер Армбрестер засмеялся. «Генди величал его рекой Большой Медведицы до того, как построил недалеко от вас Генди плотину. В том ручье нет воды уже полвека, но лет десять назад старикашка Генди получила ассигнование. Один бог знает на какую сумму. Выстроил плотину только благодаря тому, что ручей назвал рекой. «А зачем ему это было надо?» – спросил я. «Знаешь, сколько шальных денег можно выколотить из постройки плотины?» но против Гэнди не попрёшь. Если у человека собственная газеты, он сам диктует условия. Ого, сюда кто-то идёт. Вошёл человек с ключами и увёл мистера Армбрестера. Спустя ещё несколько часов пришёл тот другой и выпустил меня. Отвёл в другую комнату, очень ярко освещённую. Там был мистер Армбрестер. Были мамуля с папулей и лемиелом. И ещё какие-то дюжи ребята с револьверами.